Глава 16 Утром, как и обещал, появился Мэт Востик. Целитель еще раз обследовал нашего больного, довольно улыбнулся и произнес. «Все идет как надо. Думаю, заслуга в вашем быстром восстановлении не только моя. Благодарите свою молодую супругу, лорд Блэк. Без нее я бы не справился вчера». «Согласен с вами. Обещаю сделать все возможное, чтобы отблагодарить Ирен». ответил Майкл, неотрывно смотря на меня. «И вам стоит поберечься. Еще день постельного режима, минимум движений. Завтра я вновь загляну к вам. Если все будет идти так же хорошо, то разрешу вставать». Майкл, конечно же, полдня выносил мне мозг, требуя моего внимания, но я отговорилась уроками с Мэтти Брониславой и убежала от настырного скучающего Блэка. Тем же утром в доме появились новые люди. Камердинер Блэка, пара его слуг и трое теневиков. Последних я лично проводила на минус первый этаж и строго-настрого запретила спускаться ниже. Хотя не думаю, что у мужчин появилось такое желание после посещения начальника. Конечно, Майкл был уже прикрыт простыней и не светил голыми ногами, но все же то, что глава тайной канцелярии неподвижно лежал в постели, оказало на теневиков свое действие. Выходя из комнаты, мужчины склонили головы передо мной. Как позже сказал Рик, о том, что я помогала в лечении темного герцога, стало известно среди теневиков. И они были благодарны мне за помощь, да и вообще за то, что я стала женой их грозного командира. Почти все служащие департамента крайне уважительно относились к лорду Блэку. Некоторые его даже побаивались, возможно, виной этому была тьма, которая постоянно окружала главу тайной канцелярии. На следующее утро Майклу и правда разрешили вставать, но пока ненадолго. И опять новоявленный муж бурчал что-то себе под нос. «Я не поняла, ты чем недоволен?» – не удержалась я. «Сам виноват, что сейчас не можешь двигаться. Не надо было лезть, куда не следует. Вообще хорошо, что жив остался». «Да я все понимаю, Ирен. Извини, если надоедаю тебе своим плохим настроением. Тяжело мне сидеть в одной комнате, не имея возможности работать. Знаю, что сам виноват. Как дурак понадеялся на артефакт, а он не спас меня». «То есть то, что ты без разрешения пробрался в мой дом, спустился на цокольный этаж, это нормально?» – недовольно спросила я. «Нет, в этом я себя не оправдываю». хотя и действовал из благих побуждений. Извини, пока я не могу рассказать причину. Чарльз взял с меня слово. Если информация станет известна общественности, то нас ждет коллапс. Это нечто настолько серьезное? Да. Хорошо, поправляйся и будем вместе искать это нечто важное. Извини, но я не могу тебе ничего рассказать, покачал головой мужчина. «Я и не прошу тебя это делать, Майкл. Просто в общих чертах расскажешь, что нужно искать. Пойми, у меня больше шансов отыскать нужное вам. Дом признал меня хозяйкой». «Хорошо, я подумаю и спрошу разрешение у Чарльза. Скорее всего, ты права», – нехотя согласился Блэк. В один из дней меня навестил Мэтт Григор. Поверенный пришел отчитаться о проделанной работе. Как оказалось, он смог проследить, откуда поступили средства на счета Альфреда. Один из них был вполне чистый, там лежали и мои деньги, оставшиеся от наследства отца. Туда и сам Альфред вносил золото, доставшееся ему с процентов от магических предприятий. Сумма была очень даже немаленькая. На эти деньги я рассчитывала содержать дом. Мэт Григор нашел и грязные деньги на другом счете бывшего мужа. Довольно быстро определил, откуда поступали суммы, кто их перечислял. Юрист спросил у меня разрешения и после моего согласия отправил маг письмо с собранными сведениями в тайную канцелярию. Мэт Григор, если честно, то я боюсь отдавать эти деньги в храм Пресветлый. Даже прикасаться к ним нет желания. Вдруг там общие деньги заговорщиков?» «Я уже думал над этим и согласен с вами». Предлагаю, пока идет следствие, просто забыть об этом счете. А вот после уже решите с лордом Блэком, куда их пожертвовать. Я грустно улыбнулась. Появился неприятный осадок от осознания того, что у Альфреда был такой счет. Хотя и следовало такое ожидать от вздорного аристократа, каким был мой покойный муж. А бояться вам не следует. Вы же сейчас герцогиня Блэк, но... Только совершенно сумасшедший решится навредить жене темного герцога. «Надеюсь, вы правы. Кстати, Мэтт Григор, я бы хотела попросить вас отвезти золото в Академию магии». «Вы про деньги за обучение Аниты Кларк?» — уточнил поверенный. «Верно. Я в ближайшее время не хотела бы оставлять лорда Блэка одного. Он еще не совсем пришел в себя». «Все понимаю, леди Ирен. Безусловно, можете на меня рассчитывать». Завтра же отправлюсь в Академию магии и внесу нужную сумму золотых. И последняя на сегодня новость для вас на этот раз радостная. Я нашел вторую половину вашего наследства и уже начал процесс передачи состояния барона Гримма вам. На это уйдет примерно месяц. Как рассказал Мэтт Григор, тот нотариус должен был через полгода после смерти отца передать мне права на оставшуюся часть наследства. Возможно, папа понял свою ошибку и решил позаботиться обо мне, разделив свое состояние на части. Таким образом, он хотел избежать того, чтобы все его состояние попало в руки Альфреда. Только непредвиденные обстоятельства помешали мне получить вторую часть наследства. Нотариус погиб в горящем офисе и физически не смог исполнить возложенные на него». По сути, если бы не Мэтт Григор, я бы так и не узнала о том, что отец оставил мне что-то еще. Размышляя об этой ситуации и моем отношении к ней, я поняла, что считаю барона Гримма своим отцом. Наверное, это странно звучало, но я почти забыла свою прошлую жизнь до попадания в мир Романа. Все, что было до, сейчас покрылось дымкой. Как ни прискорбно, но я не помнила лиц своих близких. Лишь знала, что в той жизни у меня были родители, подруги, но на этом все. Может быть так и лучше, нужно двигаться вперед, жить в новом мире. К тому же тут у меня оказался тот, ради которого стоит жить. Прошла уже неделя, а мой неугомонный муж не мог спуститься на первый этаж дома. Хотя Майкл уже давно начал усиленно двигаться, но все это лишь в пределах одной комнаты. Больше ему запретил Мэт Востик. «О работе пока забудьте дней на десять-двенадцать. Считайте, я вам больничный выписал», — сообщил Блэку королевский целитель. «Почему так долго? Я вполне уже выздоровел. Хоть сегодня преступников ловить», — недовольно ворчал главный теневик. «Давайте повременим с ловлей преступников. Вы только недавно хромать перестали. Так что отдых и еще раз отдых». Я лишь молча улыбалась, слушая разговор мужчин. За эти дни Майкл предстал для меня с другой стороны. Я увидела его в домашней обстановке, более спокойным и расслабленным. Мы много разговаривали обо всем и ни о чем. Могли часами просто сидеть рядом и заниматься чем-то своим. Почему-то именно в присутствии Блэка мне было проще постигать магические науки. К тому же он не раз объяснял мне что-то непонятное. Как оказалось, из мужа получился неплохой учитель магии. Почти с самого первого дня после нашей внезапной свадьбы ко мне зачистили курьеры с подарками от Блэка. Духи снежным запахом, очень понравившимся мне. Небольшой томик стихов, которым я зачитывалась перед сном. Тонкое золотое колечко я носила не снимая, оно, кстати, оказалось еще и защитным артефактом. И еще удивительные красивые цветы, которые мне преподносил сам Майкл. Как уж цветы попадали к нему в комнату, не знаю. Думаю, тут ему помогали теневики, количество которых в моем доме выросло за эти дни. Вообще цветы были дорогим удовольствием в пустынном мире. Их, как и все растения мира лобрус, выращивали в специальных теплицах и продавали в магических сферах. Такие цветы стояли от трех недель до пары месяцев, в зависимости от количества магии, вложенной в них. Как раз сегодня утром Майкл подарил мне небесно-голубой цветок, похожий на махровую розу. «Тебе нравится?» — спросил муж, выжидательно смотревший мне в глаза. «Конечно нравится. Только зачем ты так тратишься? Магические цветы же безумно дорогие». «Об этом можешь не переживать. Тебе достался состоятельный муж», — хмыкнул Блэк. «Приемный отец оставил мне в наследство немалое состояние, да и герцогство приносит приличный доход. По сути, я могу не работать, а жить в свое удовольствие». «Но это не для меня. Не люблю праздно проводить время». «Это да. Ты даже в моей спальне умудрился устроить филиал офиса». «Что?» «Странное слово. Офис — это что?» «Как давно у меня не выскальзывали земные словечки». «Рабочий кабинет», — пояснила я. «Ты иногда говоришь непонятные вещи. Не расскажешь, откуда они возникают в твоей голове». Поинтересовался мужчина, пристально смотря на меня. «Возможно, когда-нибудь я и расскажу тебе, но не сейчас. Извини». Майкл мягко улыбнулся мне и, взяв мою ладонь, поцеловал кончики пальцев. «Хорошо, я буду ждать. Помни, я всегда и во всем поддержу тебя, моя удивительная жена». Наши отношения развивались не очень быстро, дальше поцелуев я не позволяла зайти. Останавливала как Майкла, так и себя. Как не тяжело мне было это делать, я хотела себя проверить, так ли сильны мои чувства к этому мужчине. Или это просто влюбленность, появившаяся еще давно, когда я читала роман на земле. Безусловно, Блэк хотел бы большего, но он со смиренным видом показывал, что согласен с моим решением. хотя не раз мне казалось во сне, что меня обнимают сильные мужские руки. Были ли это только сны? Я так и не поняла. Да, я переехала в другую спальню, отдав свою Майклу, ему же тогда нельзя было двигаться. Но, что странно, муж сопротивлялся лишь в первые сутки. После же он резко успокоился и только сверлил меня пронизывающим взглядом. Он словно знал нечто такое, что было мне неизвестно. Я уже и магическую защиту поставила на двери своей новой комнаты. Только маленькая необученная магиня разве могла соперничать с одним из сильнейших магов империи? Итак, каждое утро я просыпалась с ощущением, что ночью рядом был он. Правда, меня сбивало с толку то, что вторая подушка была совершенно не примята, создавая видимость того, будто бы я спала одна. Как такое возможно? Я даже спросила законного мужа, не в курсе ли он, в чем причина подобной загадки. Но Блэк сделал удивленное лицо и показал на вроде бы слабые ноги. «Дорогая, но я же никак не мог дойти до твоей спальни. Наверное, я тебе просто снюсь. Мне, конечно, приятно, что ты видишь меня во сне, но все же давай, я попрошу Рика поставить дополнительную защиту на твою дверь», — ответил муж на мои слова. И глаза при этом сделал такие честные и причестные, что я даже поверила ему. В первое утро. Только потом ничего не изменилось. Я так же глубоко спала и сквозь сон чувствовала мужские руки, обнимающие меня.